Глава шестая. Это имя произвело на Троицу эффект разорвавшейся бомбы. Мы же знаем его, воскликнула л и д а и похоже знаем получше, чем вы. Иначе вы такого человека ни за что не взяли бы в п о м о щ н и к и Константин выслушал взволнованный и эмоциональный пересказ истории знакомства ребят с этим самым Петром. Значит, он проявил себя беспринципным л ю б и т е л е м денег? В прошлой жизни я этого не замечал. исполнитель и помощник он был хороший. Это с его подачи я арендовал п о м е щ е н и е в з а в о д о управлении ЛЛМЗ. Завод давно дышал н а л а д а н и с удовольствием сдавал в аренду все, что могло приносить хоть какой-то доход. А потом владельцем завода управления стал заводской квартал. Позже, задействовав какие-то свои связи, Петр протолкнул меня на место руководителя этого офиса. Возможно, попав в 1977 год из благополучного для него в финансовом отношении 2020 года, п ё т р болезненно отнесся к тому, что в советское время ему пришлось жить на одну зарплату. Вот и нашел возможность заработать легкие деньги. А может, он зарабатывал и на вас, Константин? Настройтесь к а на критический лад и вспоминайте. Ну да, действительно. Не один раз его поведение казалось мне не совсем адекватным. Пару раз я застукивал его за чтением проектной документации, хотя он прекрасно знал, что это запрещено, да и что он там понял без специального образования это. Только пару раз. Возможно, он просто стал осторожнее, но продолжал. Что толку было читать, все равно запомнить не смог. Я ж е не ученый. просил ведь спецсредства для копирования или фотографирования сами виноваты, что так поздно прислали, не успели третье отснять. Теперь-то необходимость отпала. Вон они, оригиналы лежат. А еще хорошо, что жучки так вовремя поставил. О перемещаемых аппаратах ничего нет в дневниках. Как же так? Меня терзают сомнения. л и д а наморщил а лоб. Что-то подсказывает мне, хотите н а з о в и т е это интуицией, что есть связь между вашим Петром и нашим Лешем. Лешем? Что за сказки? Удивился Константин. Ребята стали на перебой пересказывать ему события того памятного осеннего дня. Начать надо с того, что пока вас не было у вашего отца был помощник или лаборант, нужно подчеркнуть. Мы знаем, что он был. Василий Иванович о нем пару раз упоминал, но... Не знаем его имени и никто из нас его почему-то не видел, начал Витя. Но зато видели на вашей даче страшного человека. Мы его прозвали Лешей, потому что похож: нечесанные патлы, как у хиппи, к л о ч к а с т а я бородка, воспаленные глаза. Он набросился на меня и грозился что-то такое страшное сделать. Сначала со мной, потом с остальными. Этот человек был знаком вашему отцу, это точно. Мы ужасно его испугались, продолжила Лида. Испугались, что он сделает нам чик, перебила Лиду Ира. Что сделает? недоуменно переспросил Константин. Ведь это вопрос к тебе, твоя гипотеза, ты объясняй. Просто у меня родилась такая гипотеза, что поддержание в нас взрослого сознания требует больших затрат. А в том, что с л у ч и т с я сбой в машине времени и, следовательно, в нашей переброске, виноват этот л е ш и й и его наказали рублем, видимо. А ему проще стереть наше сознание, чтобы ничего не надо было поддерживать. Вот он и охотился за нами, а потом почему-то перестал, словно кто-то ему запретил. А у Иры была идея, что он охотился за нашими маячками. Про маячки расскажите мне потом поподробнее. А сейчас ответьте, почему вы решили, что ваш л е ш и й хотел вас лишить памяти о прошлой жизни? Что он вообще в состоянии это сделать? С чего вы вообще взяли, что он имеет отношение к вашему появлению здесь? Из вашего рассказа я этого не понял. Вот Петр в качестве моего помощника действительно имеет отношение, но даже будь мой Петр вашим злодеем, он не мог бы отключить эту опцию. Спешу вас обрадовать, у него ничего не получилось бы, так как симбиоз сознаний просто так отключить нельзя. Я, правда, не знаю, в курсе ли он. Читать-то он читал, но что он там понял? Из всего услышанного самое главное это то, что мы в безопасности, наше взрослое сознание остается при нас, констатировал Витя. Из всего услышанного лично я делаю вывод, что Петр и л е ш и й одно лицо. Да, мы не признали в Лешем Петра. Просто невозможно узнать человека, если он человеческий облик потерял. Константин, а как выглядит ваш помощник? Да очень обычно, даже серо. Правда, подстрижен и побрит. Внешность типическая-типическая. Единственная его особенность – это глухой голос. л и д а подалась вперед. Константин закончил. Он у него какой-то сиплый, как будто горло болит, что ли? а не слишком ли много на нашем пути встретилось сиплых лаборантов и Петров? Да, пора сделать логический вывод, что Петр из ЛЛМЗ ваш лаборант и наш л е ш и й Это одно лицо. Ужасное лицо, маньяк какой-то. Но ведь не для простого удовольствия он охотился на нас. У него должна быть или своя цель, или заказчик. Мне тоже теперь. Кажется, что с этим Петром не все так просто, особенно в последнее время. Задумчиво проговорил Константин. Я не хочу наговаривать на человека без доказательно, но сбой в работе машины имел возможность обеспечить только он. Мне честно недоразговоров по душам было в последнее время, да и стыдно как-то человека подозревать. Но, пожалуй, пора с ним поговорить. Вот завтра у него рабочий день. Приедет и я с ним обязательно поговорю. Больным что ли сказаться и не приезжать завтра? Не готов я с ним на эту тему разговаривать. Мне посоветоваться надо с шефом. Ага, с м и х а л о в и ч е м Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени. Трехпрограммный приемник висел на стене на кухне. Во время разговоров негромкое вещание не мешало, а когда зазвучали сигналы, все повернулись на автомате и выслушали шесть пипов. В столице 15 часов, в Ашхабаде 16 с а В Ташкенте 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, во Владивостоке и Хабаровске 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске-Камчатском полночь. Хорошо, что мы в столице. Самое время пообедать. Потирал руки Витька, заметив, что под кастрюлей выключили газ. Значит, готово. Борщ удался на славу, и с бутербродами, которые все взяли с собой, пошел на ура. Я уж думал, что в этом доме не покормят ничем другим, кроме басен. Радостно хлебая вторую порцию, делился своими страхами Витька. А я не солвей, о моему растущему во второй раз организму нужно регулярное и плотное питание. Ну тогда реж ь торт и не стесняйся, себе можешь отложить кусочек побольше. Понимая, что за один разговор всего не охватишь, стали договариваться о следующей встрече. Только не завтра, пожалуйста. Поговорить мы и послезавтра сможем, а вот Москву касиопею только один день показывают. Завтра, взмолилась л и д а Я тоже в кино хочу, з а к о н ч и л а Ира. Хорошо, я попробую сегодня заказать билеты по телефону, если успею. Вызвался Витя. Если не получится, приду пораньше до начала сеанса, может еще останутся билеты. Ну и прекрасно. Тогда я завтра поработаю. Я и с Петром уже договорился. Окей. Встретимся послезавтра. В сиреневых зимних сумерках ребята пошли на лыжах до станции. Это всего чуть больше километра. Но хоть что-то решили ребята, а то за разговорами весь день прошел не заметили. Хоть на десять минут на л ы ж и встать. с о с е н и и раздорово прибавила в физической подготовке и сейчас шла на хорошую четверку. За ней без труда гналась отличница ЛИДА, а сзади легкой тенью скользил перворазрядник в и т я И никто из припозднившихся лыжников не заметил, что на станции кто-то стоял за билетной будкой и внимательно за ними. Наблюдал. С вечера билеты в кино заказать не удалось. Утром тоже случился облом. Витя пришел в кинотеатр за два часа до сеанса, но в кассах уже было битком н а р о д а Школьников от м а л а до в е л и к а не протиснуться. Кассирша приоткрыла дверь и выкрикнула, отвечая на одни и те же сегодняшние вопросы, что билетов нет, невыкупленной брони нет, дополнительных сеансов не будет. Он позвонил из автомата девочкам, но те не захотели мириться с невезением и решили все-таки прийти к началу сеанса, а вдруг будут лишние билетики. К началу сеанса напротив кинотеатра Алтай похоже репетировали первомайскую демонстрацию, только красных флагов не хватало. Любители отечественной фантастики спрашивали друг у друга лишние билетики, но ни у кого их не было. Огромная толпа старшеклассников пыталась взять на а б о р д а ж вход в кинотеатр, б и л е т ё р ш т щ е т н о хватали за шкирку наглецов, на одного задержанного приходилось трое проскочивших. За стеклянными витринными окнами было видно, как толпы счастливчиков ждут открытия дверей в зрительный зал, и счастливчиков этих было раза в два больше, чем зрительских мест. Пока л и д а отвлекалась а б о р д а ж очередной команды пиратов от кинематографа. Удался на славу, просочились все. б и л е т ё р ш и почем зря срывали голос и напрасно пытались не пущать нарушителей. Все, что они смогли сделать в этой ситуации, это закрыть входные двери и не впускать даже законопослушных зрителей с билетами. На улице народные волнения достигли революционного размаха. Пронесся слух, что администратор вызвал наряд милиции, а ехать ему никуда не надо. Вон оно, отделение через дорогу. И друзья решили уходить по добрупо здорову. Да и подмерзли уже. На улице не м а й месяц. Конечно, они смотрели этот фильм в прошлой жизни, но так хотелось посмотреть его сразу и детско восторженным взглядом, и в з р о с л о н о с т а л ь г и ч е с к и м и получить двойное удовольствие. Они ушли, так и не заметив, что из толпы за ними внимательно наблюдал бывший л е ш и й а ныне вполне цивилизованно подстриженный и побритый Петр Васильевич Ломанов.